Собравшись в дорогу, он заседло коня и торопливо пошел в общежитие, чтобы взять карабин. И в эту минуту услышал за стеною тарахтящий мотоцикл. Выглянул в окно и вздрогнул. Принесло. Да вовремя. Участковый лихо развернулся перед окнами, приподняв пустую люльку с грязным колесом, крутящимся в воздухе. Старый черный друндолет остановился перед крыльцом. Сапоги загремели, Воропаев грязь околачивал. Лалай, поспешно засунув карабин под матрац, посмотрел по сторонам, схватил гитару. Сел на кровать, спиной к двери, стал раскорячивать негнущиеся пальцы, аккорды пытался брать. Струны жалобно задребезжали, готовые лопнуть. «Здорово, ночевали!» – громко сказал вошедший милиционер. «Здорово, чудила!» Половернувшись, небрежно ответил Кирсанов. Сняв головной убор, чудила Гордоныч, не изменяя свои привычки, постарался пальцами прижать правое ухо к черепу. Это ухо от рождения было оттопырино сильнее, чем левое. Где пастух? спросил он, оглядывая пустые кровати. Кирсанов помолчал. Какой? Пожал плечами. У нас их много. Пастухов, я говорю, где он? «Да, где-то у парома. А тебе зачем?» Воропаев положил фуражку на ближайшую кровать, вынул пачку мятых папирос. Яркий березовый лист, как золотая заплата, полыхал на левом голенище сапога. Ногтем соскоблив заплатку, милиционер нахмурился. «Так нету его. Ни у парома нет, нигде. Ты не знаешь, где он может быть». «Без понятия», — ответил гуртоправ, продолжая перебирать дребезжащие струны. «Но хватит», — одернул Воропаев. «С каких это пор ты играешь?» «С детства? На нервах-то?» «Ну да». Участковый подошел к нему вплотную. «Мне Ботала сказал, что ты на моторке куда-то мотался». «Ботала скажет», — Кирсанов хмыкнул. «Он с Чингисханом за руку здоровался». «Не веришь?» «А при чем тут Чингисхан?» «А при том, что надо меньше слушать трепачей!» Милиционер закурил, потянуло дымком, и Лалаю тоже захотелось закурить, но он боялся пошевелиться. Карабин торчал из-под матраца, на котором он сидел. «А где твой гурт, Лалай?» «На мясокомбинате где же?» Скрипе сапогами, чудило Гордоныч прошелся по комнате» пристально посмотрел на профиль скатагона. «Ладно, вздохнул, чилкаши гаши разберемся. Ты, кстати, где сегодня спал? А тебе зачем? В общежитии был или где? В городе, а что? Может тебе справку от бабы принести?» Участковый проглотил это ехидство. «Ничего не слышал по поводу ночного происшествия?» «Нет, а что случилось?» Намереваясь что-то сказать, Воропаев неожиданно передумал, только махнул рукою и опять стал челноком сновать по комнате. Сапоги противника скрипели и половицы. Участковый, любитель сгущать краски и раскрывать преступления века, остановился возле Кирзанова и таинственным голосом проговорил. «Золотаря, сегодня ночью». Воропаев ребром ладони провел по горлу. «Понял? Вот так-то». «Чего-чего? Того. Пришили, говорю». Бледнее Кирсанов отбросил гитару. Гриф с потертым потасканным бантиком ударился о железную спинку кровати и облупленное пузо инструмента угрюмо забудело. «Чурила? Да ты чё, серьёзно?» «Ну?» Участковый раздавил папиросу в консервной банке. Там бойчиха весь город поставила на уши. Бегает, орет, как ненормальное. Зарезали, дескать, до полусмерти зарезали. Погоди, Чудила, погоди. До полусмерти. А ты сказал, пришили. Участковый внимательно, едко посмотрел на Лалая. А тебе охота, чтобы его пришили? «Не надо, начальник, не надо! Не вали! С больной башки на здоровую!» «Это ты, — сказал, — пришили, а не я!» «Я сказал, а ты обрадовался! Не так ли?» Участковый пальцем пригрозил. «Я вижу, вижу по глазам!» Радости не было, нет, но странное чувство в эти минуты испытал Кирсанов. С одной стороны, жалко было Зарему. «Конечно, жалко. А с другой стороны, вот что странно, он готов был вздохнуть с облегчением, потому что зятёк тот не такого зятя, хотелось бы Лалаю, честно говоря. Ой, не такого!» «Так ты насчёт Заремы припылил?» – пробормотал Кирсанов, поворачиваясь. «А я думал, ты насчёт Гурта». Так ведь с Гуртом все в порядке. Он же у тебя уже на мясокомбинате. Не так ли, а? Заврался ты, лалай. Чурила Гордонович посмотрел на батарею пустых бутылок. Когда только нажретесь вы, заразы. Залил шары, начинают. Кто воевал, имеет право. Навоевались. Чилкаши-алкаши. Воропаев потер глаза, красные от бессонницы. «Помнишь, я летом сюда приезжал, говорил, что в городе контору грибанули?» «Нет, не взяли ничего такого, кроме одной фотографии». «И что за фотография? А ты не в курсе, нет?» «Фотография дочки твоей, между прочим». Воропаев снова сунул папиросу в рот. «А ты не знаешь, кто фотографию стибрил?» «Пастух». Лалай призадумался. «О как! Интересно! Очень даже интересно! Участковый простужно покашлял в большой кулак с темными полосками от мазута. «Ну так что? Где твой пастух? Не скажешь?» «Он такой же мой, как твой!» «Так скажешь, нет?» Великий скотогон посмотрел ему прямо в глаза. «Не люблю я вас, козлов!» Гражданин начальник, ну не люблю и все. Прости за откровенность. Ты говори, да не заговаривайся. Крупноватые сизые глаза участкового сузились, крылья на зрение добра зашевелились. За козла, как ты знаешь, можно ответить. Да я не про тебя, примирительно сказал Кирсанов. Ты вроде ничего, мужик. Я вообще про этих красноперых щук. Воробаев резко взял фуражку. «Не любишь, не люби, дело твое», — сказал у порога. «Только смотри, как бы хуже не вышло». «Командир, ты что, пугаешь?» «Так я же пуганный». «Я про парня тебе говорю», — милиционер посмотрел за окно. «Он с горяча уже дров наломать, скажет мне, мол, нечего терять». Кирсанов указательным пальцем постучал по виску. У него свой котелок на плечах. Так-то оно так. Стоя у порога, Воропаев словно бы что-то глазами искал под кроватью, под столом. Ладно, ладно, чилкаши-алкаши, разберемся. Будь здоров, великий скотагон. И ты не кашляй, гражданин начальник. Прижимая правое ухо к черепу, Воропаев еще с полминуты в раздумье постоял возле порога. Лалай! Уже открывши двери, предупредил он, «С карабином увижу, пеняй на себя». «Не, я только с гитарой», — усмехнулся Лалай, глазами показывая на старенькую семиструнку, лежащую поверх карабина, прикрытого матрасом. Над островом уже вовсю светило солнце, когда Кирсанов выехал по старой, будто чугунной дороге, прихваченной ночным морозцем, присыпанной червонно-желтым листарем вяло взлетавшим под копытами коня, разгоряченного плеткой».